Видимость победила и приковала человека к земле и то, во что верил человек, бессмертие ему не дало. Надо ж-то бы элементы, составляющие сознание, представляли собой материалы такой длительности, которые выдерживали бы напор веков и тысячелетий, то есть бы они не подлежали уничтожению временем. Достижимо ли это на земле? Достижимо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 Можно наполнить сознание до предела насыщенности вещами временными и приходящими, обречёнными на смерть, и тем обречь себя смерть. Но можно сознание наполнить понятиями и мыслями неумирающей длительности, элементами, составляющими беспредельность. Можно в неё устремиться и ею себя насыщать. К сознанию дальних миров призывает учение жизни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 Надо ему выполнить. Думает он не только о днях, но и о месяцах и годах. Надо удлинить проекцию сознания в будущее, не ограничивая его годами одной жизни или даже несколькими жизнями. Надо понять, что вне времени дух, что всё время, какое есть или будет, есть поле великой жатвы тех мыслей, чувств и желаний, которые ныне он сеет в себе. и сеет тем самым в пространстве, что когда-то где-то пожатнет нетленно плоды своего посева. Воспять тебе из предельности осуществимо всё. То, что сейчас зарождается в сознании в виде слабых зачаточных мыслей, в виде несбычных надежд и стремлений, когда-то где-то будет осуществлено. Ибо в сущности человека отлагаются кристаллы мысли бессмертной, чтобы вспыхнуть огнями осуществления, когда время придёт. Невозможного нет ничего и недостижимого тоже. Во времени всё достижимо, но не одной жизнью, но не в течение 60-80 лет. Мост безпредельности ведёт к реализации всего, о чём творчески мыслит человек. Поймите, что не сейчас, но когда ты где-то достижим, становится всё ибо всё достижимо. Поймите, что именно настоящее, именно настоящее данного момента есть поле посева будущих достижений. И смело и далеко, далеко забрасывайте зёрна будущих нахождений. Именно сейчас не возможность настоящего побеждается возможностями будущего. Ничто не может лишить человека великого наследия его, предназначенного ему от начала времён. Но храм духа, но дом дух он должен построить своими руками, сознательно устремляя в будущее сознание своё и там его умножая, расширяя и насыщая элементами не приходящего, элементами бессмертия, захватывающими бесконечность будущего. И тогда вечное сущье в духе начинает торжествовать над временным в человеке, наполняя чашу амриты. Там, где сердце ваше, там и сокровище ваше. Сердце, устремлённое к сокровищам беспредельности, становится сердцем бессмертным, носителем сознания, не знающего смерти. Так непрерываемость сознания, то есть истинное Фактическая бессмертие достигается накоплением в нём элементов непреходящих. Бессмертие в руках человека, если осознан к нему путь, и оно утверждается ныне, сейчас среди мира, где всё обречено смертью, чтобы смертью смерть победить, обрести в беспредельности беспредельную жизнь духа.